Глава третья. Первые шаги. Утро было звонким и чистым. В окна, даже через плотные шторы, коими они были прикрыты, пробивался солнечный свет, отчего глаза слегка побаливали. Все за то, что на дворе нынче ясный и безоблачный день, а с ярко-голубого неба на укрытую снегом землю взирает ласковое солнышко. Тепла от него никакого нет, но зато сердце переполняет радость. А что до звонкого? Так ведь иначе и не скажешь. Все разноголосые пивудни сейчас подались в теплые края, но зато воробьи чирикают умолку. Парочка даже забралась на подоконник окна его спальни и гомонить непрестанно. Но это не раздражает и даже наоборот, греет и дарит покой. А может, все дело во сне? Какой он видел сон! Просыпаться не хотелось. Ему приснилась Наталья. Она была в цветастом сарафане, просторном и легковесном, с платочком, увязанным по-простому, словно и не царского роду, а крестьянка веселая и беззаботная. Ох, как она его ругала! Называла несносным мальчишкой, удумавшим не весь что, решившим сдаться и искать утешение у нее на груди. А ведь неправильно это, потому как он муж, и ему полагается быть сильным, а не прятаться за девичью юбку. Благодарила какого-то Сергея Ивановича за то, что тот наставил на путь истинный ее братца, неразумного и непутевого. Мол, воротил глупенького с полдороги. Просила присмотреть за Петрушей и ее душой и отрадой, оборонить от бед и напастей. Видел он этого Сергея Ивановича. Потешный дядька. Толстый и грузный. Куда Андрею Ивановичу Остерману? А лицо... Щеки отвислые, нос пимпочкой, глазки маленькие. Помнится, английский посланник подарил Петру пару щенков, выведенные в их стране породы, бульдогами называются. Так Сергей Иванович, не в обиду ему, будь сказано, ну больно уж на него походит. Смех да и только. Но как незабавно он выглядел, как ни странно был одет, слишком просто, без шитья дорогого, кружева и иных излишеств, Отчего-то по-настоящему над ним потешаться не хотелось. Наоборот, возникло желание поговорить с ним, пораспрашивать и даже... Обнять, припав к широкой груди и расплакаться на ней благодарными слезами. С чего бы это? Ведь не сделал тот ему ничего доброго. Хотя и не отпускало ощущение, что встречались они. Опять же сестрица сказывала, что тот оказал ему услугу неоценимую. Но отчего так на ум ничего не приходило, хоть головой об стену бейся. Хотел было поговорить, растормошить, но дядька лишь улыбнулся и отошел в сторону. Только и сказал, что еще наговорятся. А вот сестрица не всякий раз в гости захаживает. А потом исчез, растаял, оставив его и Наталью наедине. Ух, и наговорились они от души. Ну, совсем как в былые времена, когда она по ночам прибегала к нему, и они, укрывшись одним одеялом, чтобы никто не застал, болтали до самого утра. Вот какое это было радостное и светлое утро. А еще он вдруг ощутил, что жар отступил, и пустые язвы оспенные не так зудят. Не иначе, как в ту ночь миновал кризис, и он сейчас пошел на поправку. Это еще что за словечко такое в голове возникло? И что оно значит? Так то и значит, что излом в болезни случился. Это, наверное, ему учителя осказывали, да он позабыл. А вот теперь вспомнил. А ночь-кота веселая выдалась. Ор такой стоял, что мама не горюй. Какими только карами преображенцев не стращали. Казнью лютой грозились. Требовали, чтобы немедля допустили до государя. Остерман, лиса, громче всех орал, не верил. Думал, Долгорукова его опять обвести вокруг пальца хотят. Ведь было уж, когда болезнь от него да от других скрыли. А тут всем Иван распоряжается. А кто он есть? Долгоруков есть, сын Алексея Григорьевича, пуще иных в этом деле измазавшегося и стремящегося стать тестем государя. Пришлось внести коррективы... О, еще одно слово мудреное. В первоначальное распоряжение, так как даже слова медикуса не поверили. Остерман и митрополит прямо кричали о намерении Долгоруковых осуществить подмену. Мол, не вышло с поддельным тестаментом, так они вон что удумали. Ведь императора соборовали и смерть зафиксировали. Про тестамент Петр сразу на уст намотал, что с того, что без пока. Велел впустить господ из тайного совета, хоть и худо ему было несказанно. Нельзя было иначе. Как видно, в подмену поверили сразу и все, даже Долгорукову, считая это делом рук Ивана. Поначалу-то они вопили ничуть не слабее противников. Но как только сориентировались, тут же начали противиться желанию взглянуть на императора, мол, в юноша с того света вынулся, а его опять хотят в могилу свести. Вот только при виде больного, сострадальчески горькой ухмылкой, но живого императора, долгоруковы опешили ничуть не меньше остальных. Окинул он их тогда внимательным взглядом, а потом глянул на Ивана. Тот все понял и уже не церемонясь, при поддержке гвардейцев попросту выставил всех вон, не считаясь ни с возрастом, ни с положением, ни с родством. Лихо так выставил, в одночасье. «Ваня, Ваня, что же ты за человек такой?» Разузнал Петр о тестаменте. Все подлинно выяснил. Да тут и трудов особых не было. Просто поинтересовался у Василия, которого теперь как талисман, как крест нательный собирался при себе держать неотступно. вряпался таки друг и фаворит. Подпись Петра на документе подделал, да еще и выкрикнуть успел, мол, вот завещание императора, прочащее на российский престол невесту государеву Катерину, сестру самого Ивана, выходит. А теперь любой приказ с полуслова, с полувзгляда выполнить готов. Вот вроде и понятно все. Тем более документ Василий сумел раздобыть и передать государю. Да только рубить с плеча Петр не спешил. Тот нужно все обмозговать, остыть, выздороветь, чтобы голова светлая была, а не в дурмане. И только потом решать, как быть. Жизнь она по-разному может диктовать. Вот взять хотя бы меньшек у Александра Даниловича. Ведь на что человек преданный деду был, а и то умыслил извести дитя императора от полюбовницы, дочери молдавского господаря? О безопасности своей беспокоился, заговор учинил. Узнал бы дед и не сносить шельми головы. Но против самого государя, даже в мыслях никогда не держал. Живот был готов в любой момент положить. Вот и Ванька. Может, все больше из опасений. Хотя плахо по нему плачет. Это же додуматься надо. Воспользоваться тем, что почерки их схожи и подпись императора подделать. Из-за куда меньшей головы лишались. Было дело. Забавы ради Петр и сам поощрял такие проказы. Несколько указов так и прошли за подписью Долгорукого, а не Петра. Теперь-то он понимает, что забава дурная была, но сделанного не воротишь. Ванька паршивец заигрался. А ну-ка, как все же руку правую отрубит. Нет, в торопях решать не стоит». Без верных людей не удержаться, а у него таких и нету. Деду оно куда как проще было с его потешными. Почитая все сподвижники, вышли из преображенцев да и из семеновцев. А у него такого задела нет. Даже товарищей по детским играм не имеет. А может оставить все как есть. Пусть идет как идет. Женится на Катьке, как и обещал. Ну возьмут долгоруковую силу. Зато ему спокойно будет». Прислушался к себе и понял, что от одной только мысли о том яриться начинает. Да так, что чаще задышал. Нет, не смирится он с тем, чтобы им вертели, как хотят. Он император. Он и другому не быть. Дверь отворилась, и в спальню вошел Василий с подносом. Медикус сказывал, что больному надлежит хорошо питаться, чтобы иметь силы для борьбы с недугом. Да только аппетита у него все эти дни не было. Понимал, что надо, поэтому через силу и запихивал в себя. Но тут вдруг почувствовал, что от запаха, исходящей паром каши, рот наполнился слюной, как будто там родник какой забил. Да резво так, аж руки от нетерпения затряслись. Василий с блаженной улыбкой смотрел, как государь уминает кашу, запивая горячим сбитнем. Он стоял в шаге от кровати, на глаза не лез, Но Петр все равно замечал, как тот мелко крестится и одними губами шепчет благодарственную молитву. Иное дело, что виду не подал. Пусть их интригуют и притворяются. Народ его любит, и любовь эта дорогого стоит. Она стоит того, чтобы жизнь свою положить на службу простому люду. Потом была уже привычная и опостылившая процедура протирания. Несмотря ни на какие старания рубцы обещали остаться знатные, так ему и надо. Господь поставил его о народе заботиться, а он предался греху и забавам, про долг свой позабыв. Портреты прикажет писать беспрекрас. Каждый рубец овозначат, чтобы потомкам наука не след забывать о тех, кому служить обязан по воле Божьей. Государь Петр Алексеевич, там до вас князь Долгоруков Сергей Григорьевич просится. Когда с медицинскими процедурами было покончено, доложил Василий. «Что, медикус, дозволяешь посетителей принимать?» Петр вопросительно взглянул на протиравшего спиртом руки немца. «Ты не волнуйся, коли нельзя, так прямо и сказывай. Воля твоя, как моя, исполнена будет, и никто поперек слова не скажет». Ваше величество, полезень отступила. «Потому пяты большой не будет, коли вы станете принимать посетителей, но прошу вас, не утомляйтесь сильно, вы все еще слабы». «Не буду, обещаю». Вот только одного до себя и допущу. Слышь, Василий, коли кто еще захочет, так на завтра назначай. Слушаюсь, государь-батюшка. Долгоруков ждать себя не заставил. Явился тотчас, едва ему соизволение передали. Влетел, как оглашенный, с выражением такого неземного счастья на лице, что не иначе, как благодать Божия снизошла на него. А вид-то слащавый и приторный. Лизаблюд раскудрить твою в качель. От таких чаще всего ударов в спину жди. Если не сами, так к другим перекинутся в миг про долг и честь позабыв. Нет им веры. Никогда не было и не будет. Но этот как раз из тех, что за своей слащавостью звериный оскал прячут, так что с ним вдвое аккуратнее нужно. Наверняка испугался и пришел страховкой обзавестись, а то опять государь засобирается осиротить своих подданных, и как тогда ему быть? Однажды Господь не попустил, а ну как вдруг горять не повезет. Опять же молец Норов изволил показывать, даже сына родного против отца настроил. Всех от себя удалил, да не абы как, а силу применив открыто. Режутся у волчонка зубки, эдак и до беды недалеко. — Свет, мой государь Петр Алексеевич, как здоровье твое драгоценное? — Благодарю, Алексей Григорьевич, теперь много лучше а как впредь стану во всем слушать медикуса, так и вовсе в скорости на ноги поднимусь. То дело хорошее, а то лебедушка наша, невеста твоя, всем сердечком изболелась, на тень бестелесную похожа, вся измаялась, денные и на поклоны земные бьет, у Господа нашего здоровья для тебя вымаливает. Передай, что со мной все в порядке, скоро здоров буду. Так, может, я призову ее, Петр Алексеевич, а на туточке в карете за воротами». «На двор гвардейцы не пустили», – нарочито подпустив голос обиду, закончил он. «Пустое, Алексей Григорьевич», – сделав вид, что не обратил внимания на факт недопущения на двор княжьи кареты, – начал отнекиваться Петр. «Хворь из меня вся еще не вышла. Не переведи Господь, приболеет, Катерина, так потом век себе не прощу. Вот поправлюсь, тогда и повидаемся. А ты держись подальше от хворого, твоя жизнь для государства российского еще ой как понадобится». — Да я заради тебя, Петр Алексеевич, хоть в огонь, хоть в воду! — Верю. Оттого и прошу беречься. Мне без твоей правой руки несподручно будет, так что даже кашлянуть не моги. То повеление мое. Слышишь ли? — Слышу, государь. Как ты велишь, теперь пуще прежнего беречься буду. — Спасибо за понимание и поддержку, Алексей Григорьевич. С делами государственными без меня справляетесь ли? С Божьей помощью и твоего благословения, Петр Алексеевич! Стало быть, все хорошо. Это с какой стороны посмотреть, государь? Как с одной, так вроде все слава Богу, а как с другой? Ты выздоравливай, Петр Алексеевич, словно спохватившись, что сболтнул лишнего, оборвал себя на полусловий князь. Вот же шельма! Чувствует, что в ту ночь переусердствовал, затеяв венчание с хворым и страдающим от болезни императором. Долгоруковы тогда на семейном совете постановили обвенчать находящегося при смерти Петра и Екатерину Долгорукову, ссылаясь на то, что церковь такие браки не запрещает. В усадьбе на тот момент посторонних не было. Иван привел две роты преображенцев, которые денно и ночно охраняли дворец, вот и решили окрутить. Не вышло. Петр из упрямства и обиды согласия своего перед священником не дал, а там и спасительное забытие. А потом Остерман прорвался-таки в усадьбу. Одним словом завертелось, и ничего у них не срослось. После уж вдруг воскресший государь, все еще будучи на смертном одре, волю свою явил, да так, что все диву дались. Словно подменили мальчонку, словно и не Петр это. Но в том, что тут нет никакой подмены, никто не усомнился. Мудрено такое устроить. Как видно, заглянув за край, государь сильно изменился. А может, благодать Божья на него снизошла. То не смертным ведать. Как бы то ни было, а перемена была столь разительна, что Долгоруков, вдохновитель и голова последних событий, не мог не испугаться. Вопрошая себя, он всякий раз приходил к одному выводу. «Живой Петр Долгоруковым не нужен, ибо опасен» а Ванька бездарь безмозглая, будто не понимает ничего. Разъяснить бы ему Болтусу, да хоронится он от отца и дидьев, чтобы не приведи Господь ни на что не сподвигли. Даже на заседание Верховного Тайного Совета не ездит, дурак. Позабыл в своем порыве о том, что сам же тестамент подделал, да еще и при свидетелях им потрясал. Хорошо, хоть дядька его, Василий Владимирович, удержал голову неразумную и не дал настоять на той бумаге. Кстати, судьба ее неведома. Пропал документ. А это страшило пуще всего. Но раз уж так сложилось, то нужно бы дожать свадебку-то. Только теперь нахрапом не получится. Теперь тоньше нужно. Петр опасен, но его все еще можно обвести». А там, как только Катька понесет, можно и вопрос решать. Все едино, кто будет, мальчик или девочка, то уж не важно, главное, что кровиночка. Даже если помрет дитя во младенчестве, что с того? Законная императрица Екатерина II просим любить и жаловать. Баба на престоле, эхо-невидаль, было уж и снова повторится. А Катька его воле подвластна. Да и не станет она народу своему вредить. — Что же ты замолчал, Алексей Григорьевич? — Сказывай, все, раз начал. — Решил подбодрить князя Петр. — Все одно вопроса этого не избежать. Мало того, нужно обозначить свою позицию уже сейчас, чтобы время вынужденного бездействия не обернулось против него. — Да стоит ли, Петр Алексеевич? — Говори. — Послы иностранные опасения вызывают. Опять же торговлюшка с иноземцем хереть начала. Союзники на сторону посматривают, боятся, что не может России им стать крепкой опорой в делах государственных. «И ты говоришь все слава Богу?» Так беда еще не приключилась, но настроения смутные. «А чего напасть такая?» «Все обеспокоены делами на престоле российском». «Чего тут беспокоиться? Болезнь на уболь пошла». «Император на престоле. Или не доводят до всех, как здоровье мое?» «Как не доводить? Все непременно. Но случившееся с тобой сильно всех взволновало. Вон какую силу твое государство взяло. Вся Европа, затаив дыхание, смотрит в нашу сторону и волнуется от того, что тут смутные времена могут наступить. А все из-за болезни твоей тяжкой». А ну, как беда случится, а наследника законного нет. Всяк на себя одеяло потянет. Тут такое может начаться. И как всех успокоить? Тестаментом озаботиться, да объявить на весь свет, чтобы покой в умы внести. При упоминании злосчастного документа князь все же дал слабину и самую малость переменился в лице. Но, как ни краток был этот миг, Петр все же заметил перемену. «На мой взгляд, это может быть опасным, государь. А вот коли подле тебя появится вторая половинка, да дитёна родится. Тут уж не только Европа, но и народец наш российский в покой придёт». «Стало быть, опять сватаешь?» «Вот что ты за человек, Алексей Григорьевич? Ведь обручился я с Катериной, слово императорское дал, а ты всё торопишься. Или моему слову веры уже нет?» Так ведь, как бы не хворь со мной приключившаяся, то я уж был бы женатым, а там, глядишь, ты бы уж внуки, внуке подумывал. О том, что эта невеста была уже второй, и однажды Петр от слова своего отступился, лучше не вспоминать. Хотя об этом никто и не забудет. Но, с другой-то стороны, дело и впрямь к свадьбе шло. Без давления, тайного совета, в частности, Долгоруковых и Голицыных, представлявших там большинство, но шло. Твоя правда. Да ведь не только о кровинушке своей думаю сердечком о тебе изболевшейся, но и о России, матушке, потому как, кроме того, что Отец, я еще и муж государственный, и долг служения для меня превыше всего. Зато и ценю тебя, Алексей Григорьевич, оттого и полагаюсь на тебя, как на батюшку, коего и не помню вовсе. Что же касаемо свадьбы, не беспокойся, все будет по уговору и в назначенный день. Так э, в какой день-то Петр Алексеевич растерянно проговорил долгоруков, явно ничего не понимая. Как вы условились? 12 января. Я как на ноги встану, перво-наперво хочу поехать по святым местам, поклониться и Господа нашего возблагодарить за чудесное исцеление, потому как только волю и его и жив. А там и делами государственными займусь. До той же поры все мои помыслы только к Господу нашему направлены будут. То ты верно решил, Петр Алексеевич. Прости, Алексей Григорьевич, устал я. Уже ухожу. Да, медикус говорит, что через пару дней хвори во мне не останется. Хоть и слаб я еще, но не передашь ли Катерине Алексеевне, чтобы навестила меня послезавтра? Обязательно передам, Петр Алексеевич. Вот и славно. Не сказать, что опасения Долгорукого удалось развеять полностью, но, с другой стороны, он с дуру столько наворотить успел, что тут никак невозможно сыграть так, чтобы он вовсе успокоился. Но уж год Петр отыграет по-любому, а вот как оно дальше пойдет, то время покажет. Может, и придется жениться на Катье, а может, все по-иному разрешится. Тут удержаться бы, не скатиться под кручу. Хотя состояние его значительно улучшилось, беседа с Долгоруковым измотала сильно. Вероятно, сказалось напряжение. Тут ведь как? Долгоруковым и попускать никак нельзя, но и подозрений вызвать не моги. Крыса, загнанная в угол, вполне может напасть на кота. Рот этот старинный и влиятельный, в том числе и его Петра стараниями, сегодня большую силу взял. Решат, что Петр им предпочтительнее мертвый, так удавят и не помощится. Что с того, что на подворье две роты преображенцев? Это еще не вся армия, и даже не вся гвардия. Бросят клич, мол, царя батюшку в заточении, держат аспиды проклятующие, и пойдут гвардейцы против своих же братьев, уверенные в том, что долг свой исполняют. А там, в сумятице, слабому дохворому да и малости хватит. Но и слишком много воли Долгоруковым тоже давать нельзя. Хотя... Кто там сейчас против них? Остерман и Головкин. Двое из восьми. Нет, трое. Ванька вроде как искренне принял сторону Петра. Но и к этим двоим не пристал. Однако против остальных они объединятся. Итак, трое. Да и тут не все однозначно. Помнится, Дмитрий Михайлович Голицын состоял в переписке с опальным светлейшим князем Меньшиковым, ныне покойным. Известие о его смерти пришло как раз перед болезнью. Долгорукова же непритворно ненавидели Александра Даниловича. Нет, не потянуть ему такого дела. Ни опыта, ни возможности. А вот у Остермана и то, и другое в наличии имеется. Нужно будет с ним обязательно встретиться. Он, конечно, тоже себе на уме, но, с другой стороны, понимает. Он может быть первым лицом при императоре. А вот долгоруковый, старинный княжеский род, могут повернуть и измыслить все по-иному. «Петр Алексеевич, лекарства пора принимать!» Появившийся в спальне Василий сбил с мысли. Но Петр был даже благодарен за это. Голова шла кругом от той каши, что сейчас в ней закипало. Куда ни кинь, всюду клин. Словно и не на престоле он, а во вражеском стане находится. Как же оно раньше-то было? А так и было. Просто за постоянными охотами да забавами ничего не видел, а теперь будто пелена спала. А толку-то? Медикус, зараза! Да что же у тебя все настойки такие противные на вкус? Словно дерьма туда намешали. Однако, несмотря на отвращение, Петр выпил все, стоически перенося неприятные ощущения. А потом пришел сон. Медикус говорит, что это для больного сейчас первейшее лекарство. Может и так, а может и нет. Да только сон для юного императора был единственным спасением от тяжких дум. Ему опять приснилась сестрица Наталья. Снова они были веселы и беспечны. Говорили много, обо всем и ни о чем. Петру и не нужен был ее совет, только бы слышать ее голос до смех. Такой звонки, что вешние ручьи позавидуют. Опять видел этого загадочного Сергея Ивановича. Сестрица, глядя на него, потупилась и горько вздохнула. Было видно, что он хотел заговорить, но потом только тепло улыбнулся, махнул рукой и истаял. Наверное, опять решил не мешать встрече двух родных сердец. Виноватым он себя чувствует, что ли? А в чем вина-то, коли Петр его раньше и не знал вовсе? В указанный день, как и обещался, Петр допустил к себе Екатерину Долгорукову. Сделал это только, чтобы держать свое слово, и тем не менее встретил ее тепло. Тому виной Василий, ставший личным денщиком императора, для чего был занесен в списки Преображенского полка сверхштата с положенным жалованием. По его словам, девушка чуть ли не дни напролет проводила в церкви, вымаливая государю выздоровление, причем делала это по велению сердца, а не по воле родителя. Этим своим поведением она заслужила любовь и одобрение черни, неизменно провожавшей ее вазок крестными знамениями. Но и как не быть с ней ласковым? Ясное дело, она стояла в подвенечном платье перед постелью умирающего Петра и умоляла его жениться на ней, а потом на пару с Ванькой просила подписать тот самый злосчастный тестамент. Да только тогда она под дудку отцовскую до дядьев плясала. А вот в церковь своей волей пошла. Может, и винилась перед Господом за содеянное. Проводив девушку, Петр затребовал к себе Остермана. То особого подозрения не вызовет. Всем ведомо, что император души не чает в своем наставнике, хотя и не часто его слушает. Однако на этот раз без посторонних ушей все было по-иному. Андрей Иванович, как думаешь, долго ли мне осталось? О чем ты, Петр Алексеевич? Медикус утверждает, что болезнь отступила окончательно, еще несколько дней и ты будешь абсолютно здоров. Не о том я. Хворь волею Господа покидает мое тело, но боюсь, теперь приходит пора воздаяния за мою глупость. Увлекся я охотой и праздностью, не слушал тебя, а тем временем долгоруковые все под себя подмяли. Любезничаю с Алексеем Григорьевичем, а ведь чуть не за главного врага его считаю. Но он сказывает по-иному. Мол, и в чести, и обручение с Екатериной ты подтвердил. Говорит, что свадьба через год. А что мне остается? Как вспомню, сколь много его стараниями глупостей наделал, так боязно становится. Ведь сам же ему влияние немалое в руки дал. В этом ничего страшного нет, государь. Ты и сам говоришь, то только по малости лет. А кто молодым не ошибался? Но Господь в мудрости своей тебя не оставит, в то верю всем сердцем. Андрей Иванович, вот только встану на ноги, я отправлюсь по святым местам возблагодарить Господа нашего за чудесное исцеление. Знаю, болен ты ногами, маешься нещадно, но прошу тебя превозмочь болезнь». Всю полноту власти, касаемо внутреннего управления и внешних дел, за небольшим исключением, я оставлю на тайный совет. А кто там во главе, тебе объяснять не надо. Остаетесь только ты и Головкин против своры. Но есть еще и Голицын Дмитрий Михайлович. Он, в отличие от своего брата, еще не полностью к Долгоруковым перекинулся. Тому подтверждением и его переписка с спокойным Александром Даниловичем. И то, что у Долгорукова мне о том поведали, ему доподлинно известно. Иван Долгоруков мнится мне в тайном совете человек лишний и вредный, потому как, хотя и верен мне, делами не хочет заниматься никоим образом. Да и насколько его хватит, против родни непонятно. Его я оставлю при себе, а вот на его место прочую Ягужинского. тенец гнезда деда моего, ловок и умен, а главное будет тебе в совете поддержка и опорой. Я понял, Петр Алексеевич. Вот и ладно. Сколько меня не будет, то мне пока неведомо, но думаю долго. Не поддавайся, Андрей Иванович. Гони от себя хворих Андру. Коля отступишься, один я останусь. Ни Головкина, ни Голицыных мне к себе не перетянуть. Малоопытен я в делах этих. Выдержу, Петр Алексеевич, не сомневайся. Кстати, до меня слушок дошел, что у Катерины Долгоруковой до меня ухажер был, какой-то иноземец. Поговаривают, она пока меня не встретила, даже бежать с ним хотела. Ты часом об этом ничего не слышал? Прости, Петр Алексеевич, но, признаться, я и понятия не имею, о чем идет речь. Молодец, немец, перец, колбаса. Если и в курсе про Катьки на дела, а это, скорее всего, так и есть, то держится вполне пристойно. А если и впрямь ничего не ведает, то никаких сомнений. Он того иноземца найдет и по новой воспалит сердце влюбленного. Можно ли так с девушкой, которая за здравие твое денно и ночь молится? А почему бы и нет? Как еще отблагодарить за такое? Помолиться в ответ. А не лучше ли сделать счастливой в браке с любимым? Да, пожалуй, это будет правильно, по-божески. «Ну, не знаешь и не знаешь. Ты прости меня, Андрей Алексеевич. Устал я что-то?» «Устал? Да не сказать, что так уж и сильно. Болезнь отступила, здоровый сон, обильное питание, настойки эти, чтобы им вместе с медикусом. Все это вполне благотворно сказывалось на его самочувствии, а потому отдых по боку. Дел не в проворот. Бежать нужно из Москвы». Бежать как можно быстрее, пока опять не взяли в оборот. «Василий, а где Иван?» «Что-то я его уж дня три как не дозовусь». Едва только деньщик появился в спальне, поинтересовался Петр. «Так известно где. Бражничай, докуражатся. Сказывают опять к Никите Юрьевичу Турбецкому, наведывался сотоварищи. «Пока ты был плох, Петр Алексеевич, так вроде попретих Иван-то. А как полегчало тебе, так снова за старое принялся». В груди что-то ёкнуло, что-то знакомое и радостное. Эх, сейчас бы покуражиться, за здравный кубок поднять девку какую приласкать, выкурить трубку доброго табаку и на охоту. Вот именно так, все и сразу. Но радостное возбуждение как появилось, так и опало. Блеск в глазах сменился задумчивостью. «Ох, Ванька, Ванька, ума в тебе не на грош. То ли дурости полна головушка, то ли не знаешь, к какому берегу пристать. И от родни хоронишься, и суда носу не кажешь. Все же верно решил, нечего тебе делать в тайном совете. Оно может императору лично и предан, да только одной преданности мало. Нужно еще и делами заниматься» а ему за увеселениями и бражничением некогда голову поднять и осмотреться. Может, гнать его? Нет, нельзя. Не на кого опереться. И потом, хотя бы одного долгорукого потребно при себе держать. Все роднее лишняя надежда, что не все так худо. Странно. И откуда мысли-то такие? Петр постарался присмотреться к себе самому и хоть что-нибудь понять. Раньше все было ясно и понятно. Люди делились на тех, кто с ним в забавах, и тех, кто хотел его от тех забав оторвать. Последним относились Остерман и Долгоруковы, и веяло от них скукой несусветной. Особняком была только Лиза. Сейчас же он от чего-то людей стал перебирать, как плоды, выискивая те, что паршой побиты или с гнильцой. И таких, у кого не было изъяна, он больше не видел. У каждого что-то добыло. И потом смотрит на человека и оценивает его всячески, присматривается, словно понять хочет, а будет ли от того польза. «Вот, значит, как!» – задумчиво произнес Петр, глядя на своего денщика. «Василий, осыщи-ка ты мне обоих, и Ивана, и Никиту!» Не сказать, что распоряжение Петра не удивило Василия. Тот даже как-то подозрительно взглянул на императора. Видать, знает, что и сам Петр бывал в увеселительных наездах в дом генерал-майора и кавалергарда Трубецкого. Ну, да пусть думает, как хочет. Главное, чтобы дело свое знал и исполнял незамедлительно. Он, конечно, Василию благодарен за то, что тот оказался рядом в ту ночь, но держать при себе за прошлые заслуги никого не станет, потому как для службы потребны не только преданные и любящие, но еще и расторопные. Появилась одна мысль. Оно, конечно, может выйти и так, что Петр ошибся. Ну, конечно, ошибся. Баба трусливая и безвольная. Ванька жены его открыто домогается, при товарищах чуть в окошко хозяина дома не выбрасывает. А тот разве только носом не шмыгает. Ой, Ли, а все ли так, как мнится? Трубецкой, он не глуп. То, что и не мог дать отлуп Ваньке, так тут ясно все. Мало кто может воспротивиться любимцу императора, обласканному и пользующемуся доверием, оттого и своевольничающего безудержно. Эбон Бутурлин на усть канелистской встал ему в пику. И где он нынче? А в Апале переведен по службе в украинскую армию. Вот же диво дивное. То трое суток сыскать не могли, а тут и заскучать за думами не успел, как Ванька предстал перед ясной очей императора. Ну, как предстал. Ожидает Шельма, когда призовут. Петр призадумался над этим обстоятельством. Нет, не призывал он Ивана. Так, время от времени поинтересуется, мол, где он, без огонька, без надобности. А как потребовался, так сразу сыскали. Молодец, Василий. Видать, не ошибся в нем. Не сам ведь бегал. Государь в любой момент призвать может, но сумел все толково организовать. Богата на талант русская земля, ох, богато! Пока любимец государя в соседней комнате ждет, когда его государь призовет, Петр внимательно смотрит на другого. Никита Юрьевич Трубецкой. Довольно высок и вполне себе статен, тело крупное, не иначе как склонен к полноте, но крепок. Сразу видно, Ивану ничуть не уступит. Наверное, из той породы, что перед начальством вид всегда имеет растерянный, хотя сам бывает куда умнее. На таких ставку в трудной ситуации делать сложно. Но если Трубецкой будет обласкан императором, то кто знает, чувствуя поддержку, может и расправить плечи. Здравия тебе, государь. Спасибо, Никита Юрьевич. И тебе по здорову. Ты уж не обессудь, но я сразу к делу. Так уж Господу нашему было угодно, чтобы я заглянул за край. На многое после того я по-иному взглянул. Все, что казалось правильным и забавным раньше, теперь уж таковым не кажется. Повиниться я перед тобой хочу, Никита Юрьевич, за непотребное свое поведение, за беспутство моих товарищей». Трубецкой метнул быстрый взгляд на подростка, удобно расположившегося на кровати, и тут же снова потупился. Но Петр заметил и повлажневшие глаза, и искру злости, и какую-то отчаянную решимость, и удивление. Может, ошибка эта, вот так с ним наедине беседовать? Ерунда. Не выказав доверие, нельзя рассчитывать на преданность. Что с того, что этот далеко не лучший? Не на кого сейчас опереться. Остается только обездоленных да обиженных вокруг себя собирать, пусть даже сам в тех обидах частью и повинен. Нет у него друзей, как и преданных соратников. Дед достойное наследие оставил. Да только те, насколько возносили Петра Великого, настолько же не в грош не ставят его внука, отрока капризного, своевольного, беспутного и ветренного. Удивлен, Никита Юрьевич? Вижу, что удивлен. Да только даже дед мой, Петр Великий, когда видел свою неправоту, в том сознаваться не гнушался. Так чего мне-то пока не достигшему никаких высот нос выше потолка задирать? Так как, прощаешь ли?» «Не мне, Петр Алексеевич, в чем-то винить тебя, а потому и виниться тебе не за что». «Ладно, по-иному скажу. Обиды тебе чинил Иван Долгоруков с моего попустительства. Ты же, как верноподданный, моего царедворца призывать к ответу боялся. Боялся, боялся, не нужно на меня так смотреть. А теперь скажи, как на духу». «Коли мог бы, вызвал бы Ивана на дуэль, дабы за честь свою заступиться?» «Не молчи, Никита Юрьевич, сказывай». «К чему эти речи, государь?» «А к тому, что знать хочу, готов ли ты за честь свою вступиться, или и дальше станешь позволять Ивану глумиться над собой?» «Если боишься преследований с моей стороны, забудь, ничего не будет. Ни обиды, ни злости, ни отмчения в будущем. В том я тебе свое императорское слово даю». «Да я хоть сейчас этого...» Вдруг разволновавшись, Турбецкой даже не находил слов, а может, у него просто перехватило дыхание. «Ну, а раз так, то быть посему. Драться будете немедля в саду перед моими окнами, дабы я все видел. На будущее скажу так. Коли дашь отлуп какому ахальнику, решившему влезть в семью твою, я всегда на твоей стороне встану, как и на стороне любого в империи российской». «Благодарю, государь!» «Радости-то! Ох, и накипело же у тебя! Ванька, Ванька, а ведь не выпустит он тебя живым! Как есть не выпустит! Вон как злоба исходит! Она от него волной мрачной расходится! А Долгоруков еще ой, как полезен будет! Про друзей и соратников уж не рассказано!» «Только учти, Никита Юрьевич!» Мне жизни преданных людей дороги, даже если между ними черная кошка пробежала. А потому дуэль до первой раны, кровоточащие и царапины не в счет. Мнится мне, государь, что ты не ведаешь, как и меня на свою сторону перетянуть и Ивана сберечь. Так то лишнее. Я и без того твой, в том и присягу давал. Не в присяге дело. Не по долгу, а по сердцу верные трону потребны. А коли не быть честным, то и сердце не получить. — А ну как убью. Знать волю на то Господа нашего, сделав для себя зарубочку, что генерал-майор больно уж уверен в своих силах, искренне ответил Петр. — А ведь он не только мне обиды чинил. — Что ж, государь, со всеми драться ему велишь? — Не со всеми, но с тобой велю. — Вот так, любезнейший, дальше уж сам думай, не дитё малое. — Никому иному не позволено. А тебе со всем уважением. Поймешь хорошо, не поймешь, жаль. Хотелось еще одним доверенным лицом обзавестись, так как виды имеются, а можно лишиться и того, кто пока единственный. Я все понял, государь. Василий, тут я, государь, влетел в комнату денщик. господ офицеров и Ивана Долгорукова кликни. Слушаюсь, государь! Бог весть! Может, Васька-шельмец так сумел все предугадать и заранее озаботиться? То ли господа офицеры пришли поинтересоваться, как обстоят дела у майора? Не шутка ведь, против влиятельной родни пошел. И потом они тут на подворье и безвылазно уж который день сидят, света белого не видят. Но как бы то ни было, они прошло и минуты, как все четверо и долгоруков предстали перед юным императором. Беседа была недолгой. Петр предоставил слово Трубецкому. Тот вызвал на поединок Долгорукова, император дал свое согласие на Определились с секундантами и все дружно направились в засыпанный снегом сад. Петр же с помощью Василия удобно расположился у окна. «Ох, Трубецкой, а прав ведь был насчет тебя, как есть прав!» Кавалергард, хотя войско и не водил, но в боях участвовал, чего не скажешь о Иване. Это чувствовалось сразу. Петр и сам воин не видел. Откуда? Да только едва поединщики встали в позицию, юный император тут же рассмотрел в Турбецком убийцу. Нет, не Татя, а человека, коему не впервой смотреть смерти в глаза и отбирать чужую жизнь. Таким можно стать только в боях, где кровушка рекой льется. Откуда он это знает? А бог весть знает и все тут. И стати вроде одной, и ловкие оба, а Никита Ваньку, как щенка шелудивого, по снегу валяет. Наблюдая за поединком, Петр все время ловил себя на мысли, что так не должно быть. Не может бой длиться так долго. Но поединок продолжался. У Долгоруква уже несколько неглубоких порезов, и при нанесении каждого из них Трубецкой мог нанизать его на шпагу. Однако, словно играя, делать это не спешил. Наконец Иван ринулся в очередную атаку, да так резво, что Никита был вынужден немедленно отреагировать. Как результат, шпага пронзила правое плечо атаковавшего. Петр всмотрелся в лицо Трубецкого, благо происходило все практически под окнами. — Недоволен генерал. — А чем, собственно? Рано-то не шутейное. на десяток мелких порезов. После дуэлей бывает и с куда меньшим результатом расходится, считая вопросы чести исчерпанными. Не ж ты впрямь живота удумал лишить. Не понял просьбы Петра? Да понял он все, еще как понял. Просто душу не успел отвести, а очень хотелось. Ну да нельзя получить все и сразу. Вижу, Никита Юрьевич, жалеешь, что Иван в атаку бросился? «Что, хотелось еще поиграть, чтобы допеченок пробрало обидчика?» Внимательно наблюдая за Трубецким, поинтересовался Петр. «Хотел», — не стал таиться осмелевший офицер. «Но, как видно, Господь рассудил, что я излишеством занимаюсь, а потому и решилось все так скоро». «Понимаю, за обиду хочется взять большую плату. Но случилось так, как случилось». «Надеюсь, у тебя теперь нет претензий по вопросам чести к Ивану Долгорукову и камня за пазухой на своего императора не держишь?» «Не смотри на меня так. Смертельную схватку не разрешу». «Вопрос полностью решен, государь». «Вот и хорошо. Тогда слушай мое повеление. Расстроен я безмерно тем обстоятельством, что мой сподвижник и фаворит был ранен тобой. Поединок был честным, а потому судить тебя я не могу». «Однако испускать подобное тоже не стану. Сегодня же ты будешь отчислен из роты кавалергардов и исключен из списков преображенского полка. Завтра тебе надлежит убыть для дальнейшей службы в Санкт-Петербург, где вступить в командование Ингерманландским полком». «Чего молчишь?» «Слушаюсь, государь, тоном ребенка, которого поманили сладким петушком, а потом показали кукиш», — произнес Трубецкой. «Не понял?» «Вот и ладно, значит, и иные не поймут». «Но чего ты на меня так смотришь, Никита Юрьевич? Думаешь, обманул?» «Нет тут обмана. А вот службу сослужить ты сможешь, и немалую. У меня два гвардейских полка, опора и надежа, из пяти тысяч штыков, которые никак сейчас мне не подчиняются. Вот набралось две роты преображенцев числом в три с половиной сотни. Это все». Да и зато благодарить должен Ивана, так как ближники его там командуют. Оставаться в Москве, быть под пятой тайного совета, где всем заправляют долгоруковые доголицыны. Податься в Петербург. Так и там поддержки нет. Я на троне надобен только как китайский болванчик или вовсе никакой. А мне такого не нужно, потому как у Российской империи должен быть император, а не кукла фарфоровая. По выздоровлению я поеду по святым местам, и после поездки возвращаться в Москву не намерен. Сразу направляюсь в Санкт-Петербург. Как там себя покажет миних, я не ведаю, и потому потребны мне в столице войска, на которые я могу опереться. Ты теперь понял?» «Понял, государь, все исполню, будь уверен», вдруг взбодрившись и вытянувшись во фрунт, произнес довольный сверх всякой меры генерал. «Вот и ладно. Думаю, около полугода у тебя есть». Завоюя сердца ингерманланцев, вояки там настоящие, Александра Даниловича птенцы. А он и сам лихим воем был, и солдаты ему подстать. Государь, а может иной полк какой? Пусть менее славный. Ведь помнят ингерманланцы, как ты Меньшикова в ссылку отправил без суда, а они в нем души не чаяли. О, как осмелел. Ему палец в рот, а он уж к локотку примеривается. Петр задумался, а потом решил, что иного ожидать и нельзя было. Человек долгое время носил в себе обиду, опасаясь выместить ее на представителей золотой молодежи. А тут сразу столько подарков. И Ваньку проучить позволили, и вон какое доверие оказывают, чуть ли не в спасители императорской короны сватают. И вообще, почувствовал мужик за собой крепкую спину, вот и расправил крылья. Не стоит их подрезать, ох, не стоит. Эдак подломится Трубецкой и озлобится, а он нужен, и не просто преданным, но и инициативным. Во-первых, Никита Юрьевич, Ингерман Ланцев я хочу возвести в ранг гвардии, кем они по сути и являлись, разве только светлейшего князя. Во-вторых, они уже доказали свою преданность, когда приняли приказ мальчишки о разжаловании ссылки их полковника. Взбунтуйся они в тот момент, и все пошло бы по-иному». Я прекрасно помню, как все висело на волоске, как дрожали господа из тайного совета, да и я тоже, ожидая прибытия ингерманланцев под предводительством Меньшикова. Но этого не случилось. Так неужели они не останутся верным присяге теперь? Не верю. Но такое недоверие к гвардии... Гвардия силой своего присутствия и штыками посадила на трон прачку Чухонскую». Сегодня гвардейцы обласканы долгоруковыми и пребывают во мнении, что им по силам вершить, кому восседать на троне российском. Позабыли, что долг их в служении верном и беззаветном. Если у корот не дать, то они еще ни один переворот могут учинить. Ничего, в скорости почищу ряды, дабы искоренить болезнь. После обстоятельной беседы с Трубецким предстоял не очень приятный разговор с Иваном, которого определили в соседних покоях. Поначалу Петра охватило желание положить его в своей опочевальне и даже помогать ухаживать за ним, а то как же, ведь друг и заратник, сколько времени они провели вместе, ведя бивачную жизнь во время охотничьих забав, делясь последним. И потом, несмотря на свою бестолковость, кое-чему Долгоруков все же его обучил. Но желание это было мимолетным. Прострелила, едва только шпага Трубецкого вошла в тело друга и практически сразу пропала. Петр даже подивился собственному поведению, потому как поспешное решение было им принято с каким-то юношеским задором и восторгом, с готовностью жертвовать ради друга а вот более позднее как-то уж больно не свойственно ему. Он так никогда не думал, и вообще, наверное, все же что-то стряслось после того, как он заглянул за край. Сам чувствует, иным он стал, каким-то расчетливым, холодным, а еще словно посмеивается над происходящим, глядя со стороны, прямо как в кино. Но вот, опять какое-то словечко непонятное. Оно вроде как ему все ясно. Но и объяснить значение не может. И таких слов в последнее время столько в голове вертится. Нет, не так. Не вертятся они, а сами с собой приходят в тот или иной момент по ситуации. Нормально объяснил. И самому ничего не понятно. Иван лежал на широкой кровати, застеленной белыми простынями. Уже перевязанный. Как видно, кровь только-только остановили. На бинтах имелось красное пятно, но повязку не меняли. Ну и правильно. Чего рану сейчас бередить? Опять кровь польется. Пройдет время, сменят на чистую. «А у тебя кровать. Поболее моей будет!» Излишне жизнерадостно произнес Петр, обращаясь к демонстративно отвернувшемуся Долгорукову. «Иван, мне, конечно, обойти с другой стороны несложно». Ты отвернешься, я опять обойду. И что, так и будем, как дети малые, в гляделки и прятки играть, раскудрить твою в качель? Ладно, я. Мне такие забавы вроде как по возрасту не зазорны. А как с тобой быть?» Долгороков тяжко и явно с показной обидой вздохнул и обернулся к Петру. Правда, вышло у него это излишне резво. Рано тут же дала о себе знать, вырвав короткий стон, подкрепленный соленым словцом сквозь зубы. «Ну вот, так гораздо лучше. Что Медикус говорит?» «Жить буду, Петр Алексеевич. Это хорошо. Мне твоя жизнь до зареза нужна. А то останусь, как перст один-одинешенек. А ты вон Трубецкого позови или Бутурлина из опалы верни. Они тебе компанию составят и верными до гробовой доски будут. Эван, а обиделся, значит? Я не баба, чтобы обижаться». Оно и видно, присаживаясь на стул рядом с кроватью, буркнул Петр. Но откуда мне было знать, что он так ловок окажется? Заладил, мол, дело чести, чаша терпения переполнена. А я ведь помню, как ты его во фрунт строил. Ну, вот думаю, сейчас Иван ему покажет. Показал. Я вот все глядел и мнилось мне, что он с тобой как кошка с мышкой забавляется. Ага, как бы на кулачках, так я бы ему показал, где раки зимуют. А на шпаге. Силен гад. Ну ничего, я еще встану. Пустое, Иван. Я его из кавалергардов и преображенцев погнал. Отправил в Санкт-Петербург. Пусть ингерман ланцами командует. В столицу, получается, сослал. Акстись, Иван. Где-то столица-то. А в Москве. Вот порой смотрю я на тебя и думаю, кто из нас старше. Ну да, это... Ты что-то того. — Ничего, все одно я с ним еще посчитаюсь. — Вот, значит, как. — А не что я должен ему рану спустить. — Так ладно бы сразу проткнул. — Нет, он поиграть решил, паскуда. — А как бы ты поступил на его месте? — Эван, ведь не он к тебе в дом по-хозяйски врывался, а ты сотоварищи. Но зато же на него злишься и хочешь к ответу призвать. А по совести-то правда на его стороне. Чего ты на меня так смотришь? Изменился. А ты загляни за край, погляжу, каким ты будешь. Как пришел в себя, так многое мне по-иному видится. Ну так может я тебе уж без надобности? И не думай, одного оставить меня хочешь? Когда Трубецкой ранил тебя, думал сердце оборвется. Нет у меня никого ближе тебя, Иван. А чего же ты тогда сразу не пришел? Опять подпустил в голос обиду Долгоруков так с Трубецким разбирался. Иван! Да успокойся, Петр Алексеевич. С тобой я, с тобой. До гробовой доски подле тебя буду. От этих слов у Петра на мгновение дыхание перехватило, и он с присущей юношем горячностью обнял друга. Правда, получилось слишком уж порывисто, и Долгоруков вновь исторгнул короткий стон. Ты бы, Петр Алексеевич, того поаккуратней, что ли. Больно ведь? Ничего! Вот заживет твоя рана, я окрепну и поедем вместе по святым местам. А по пути еще и поохотимся. А как же жизнь положить служению России? Ведь твои слова. А мы и послужим. Потом. Я же зарок дал, после того, как Господь сподобил с того света вернуться. Но отчего бы, едучи в такие дали, не развеяться дорогой? А дела государственные. Есть, господа, Верховный Тайный Совет, пусть сами разбираются покуда. Я и тебя освободил». «Как это?» «Да так. Остерман тут до меня прорвался, так я ему велел указ подготовить, чтобы освободить тебя от должности. Теперь все время рядом со мной будешь». «И кого же вместо меня?» «Да Ягужинского», — беззаботно бросил Петр. «Это Остерман предложил». «Нет, сам я», — растерянно ответил Петр. «Да какая нам разница, Иван? Главное, что вместе будем». «Да я как бы...» «Понятно. Значит, не рад?» «Петр Алексеевич, да погоди ты! Рад я, рад! Да только ты сам посуди! Вот был я при должности, а тут вдруг раз...» «И тебе нужны звания, почести и должности большие!» Горько вздохнул молодой император. «Да пропади не пропадом, Петр Алексеевич! С тобой я, это главное! А кем, то без разницы! Хочешь, денщиком буду!» «День у меня Василий!» – засветившись улыбкой возразил Петр. «Другом сердечным будешь, как и да был. Дела великие станем творить, как дед мой. Мы такое тут завертим! Куда ему и его наперстнику меньше кого?» «А как скажешь, государь, я на все согласный!» «Вот и ладно. Ты отдыхай, сил набирайся. Да и я прилягу. Что-то устал я больно». Ложь слетала с языка легко, словно он и сам верил в то, что говорил. Прислушавшись к себе, Петр вдруг понял, что так оно, по сути, и было. Во многое, что говорил, он искренне верил и даже стремился к тому. Вот, например, касаемо дружбы с Иваном, так сердце буквально пело от того, что друг теперь будет с ним. Иное дело с обманом по поводу Трубецкого, Остермана и Ягужинского. Тут вот что-то внутри слегка противилось, но Петр без особого труда задавил это чувство. Нельзя ему рисковать. Один он, один как перст. Иван вроде и друг и тянет к нему юношу, и в то же время доверия полного нет. Взять историю с венчанием. Тестамент тот проклятый. Вот вроде образумился, усадьбу очистил в миг, гвардейцев подбил, а веры ему все одно нет. Вместо того, чтобы всегда подле быть, в готовности прийти на подмогу, он ударился в загул, не зная, куда пристать, то ли к родне, то ли к Петру. И потом, друг он всегда помочь наравит. А какая помощь от Ивана? Уверовав в свою избранность, будучи фаворитом императора, творит разные непотребства и беззаконие. А ведь это в первую очередь бьет не по Ивану, а по самому Петру, потому как с его попустительства все происходит. Путает Иван привилегии с вседозволенностью, а от того только один вред. Отдалить бы его? Нельзя. Отринуть его, значит, лишиться поддержки офицеров-преображенцев. Они ведь тоже у него в товарищах. Да и в доме того же Трубецкого бывали, и в других домах. Нужно бы их к себе притянуть, да будет ли прок. Эти малые копии самого Ивана, которые, глядящие на него, и сами о подобной вольнице мечтают. Нет, не выйдет из Ивана сподвижника, коим был у деда Александр Данилович. Вор, казнократ, пройдох и беспутник, но деду был верен беззаветно. А этот? Похоже, Иван и сам не знает, куда пристроиться. Голову готов прозакладывать, что Долгоруков желает лишь одного, чтобы все стало как прежде. Дурак, не понимает, что прежнего не воротишь. Вот Трубецкой все сразу понял: Может, от того, что постарше, а может, потому, что не знал он подобной вольницы. Вряд ли. Иной он. Окажись, Никита, подле Петра вместо Ивана, глядишь, все по-иному было бы. Ведь Ивану не составило бы особого труда удержать воспитанника и друга от разгульной и праздной жизни. Петр ему в рот заглядывал, и из него можно было лепить все, что угодно. Но Иван ума недалекого только сегодняшним днем живет. А Никита он иной. И пусть вел себя со стороны трусливо, на деле это был только трезвый расчет. Ждал мужик случая, чтобы поквитаться за обиду. Скрипел зубами, затаился и ждал, потому как по-иному нельзя. — Случись это дуэль раньше, или поколоти он долгорукого, тут бы ссылкой в Ингерманландский полк никак не обошлось бы. Может, его приблизить. Мужик выдержанный, рассудительный и далеко не глупый. Пожалуй, спешить не стоит. Сначала пусть со своим делом справится, а там видно будет. Эх, Василий Василий, и что бы без тебя делал? Может, не спасла его Господь в помощь заблудшей овце своей? Как бы то ни было, парень оказался самой настоящей находкой. Предусмотрительный, вездесущий, пронырливый, а главное подмечающий все, оставаясь незримым для других, и когда только успевает. Едва вернувшись из комнаты Долгорукого, Петр вызвал к себе денщика и начал ставить ему задачи, несвойственные его должности. Василий с большим вниманием, глядя на государя, поначалу кивал, мол, каждое слово услышано и принято как руководство к действию, а вид у него при этом был. Просто дыр, да и только. Как там в указе деда сказывается? Лицу подчиненному перед лицом начальствующим надлежит иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство. Петр был уверен, что Василий указы этого никогда не читал, да и умеет ли читать еще вопрос, но выглядел он именно, как и предписывалось. Вот только после того, как Петр закончил, Василий не умчался выполнять повеление государя, как это бывало не раз, а остался на месте. Некоторое время он пребывал в раздумьях, потом начал выказывать явные признаки нерешительности. Что, Василий, боязно заниматься подобным? По своему истолковав поведение денщика, усмехнулся юноша. Оно и понятно. Государю служишь или кому, а в чернь с детства почтение к благородным вколачивается, порой просто кулаками да батагами, а нередко и каленным железом. Что с того, что поручение самого Петра Алексеевича? Как мудрость народная гласит, бояре ссорятся, а у холопов чубы трещат. Потому случись, что шкуру с него Василия сдирать будут, причем очень даже может быть, что самым натуральным образом. Боязно-то оно боязно, государь-батюшка. Да только долг сполнить, то за честь почитается. Так чего замер? Так я понять хочу, все ли потребное тебе уж знаю или чего еще раз узнать надобно. Нормально. И много ты уже знаешь. Так и по всему выходит, что прямо сейчас на все твои вопросы ответить могу. А ну-ка докладывай. Э, первонаперво, по ротам, что сейчас на подворье. Третьей ротой командует капитан Волков, он во всем Ивана Долгорукова поддерживает, частенько вместе кутили. Волков Ивану в рот глядит и всячески с охотой под его рукой ходит, как и иные его офицеры. Пятой ротой командует Измайлов. Тот не так близок с Иваном, больше с Волковым. Как дуэль случилась, так Волков Трубецкого всяко-разно ругает. Сейчас у Долгорукова с бутылью вина пошел. Измайлов все больше службы занимается. Ага, это и Петр заметил. К Трубецкому в секунданты пошли именно Измайлов и его поручик Вязов. Аня обратил на это внимание сразу, так как первыми вызвались секундантами к Долгорукову капитан Волков и поручик Банин. Остальным вроде ничего иного не оставалось, кроме как встать за Трубецким. «Значит, думаешь, можно довериться роте Измайлова?» «Не, не поручусь, государь. Но коли из этих двоих выбирать, то измайловских. С одной ротой гвардейцев меня не отпустят. Ладно». Ты сказывал, что и по остальному готов доложить. Это так и есть, государь. Седьмой ротой Семеновского полка командует капитан Глотов. Никому приверженности не выказывает, себе на уме. Сказывает, что ничего покровительства не ищет, так как служит по присяге, а присягал он на веру царю, ну, императору, тебе, значит. Погоди. Семеновцами командует взять долгороких, и как он на то смотрит? «Так ведь и служить кому-то потребно, а Глотов — служак осправный. Да и в гвардии, считай, более половины ни в какие дела не лезут. Мол, наше дело солдатское, прикажут — исполним». Получается, что не до конца сгнила гвардия. Но гнильца один черт есть, и с этим нужно будет решать, не то головной болью отзовется. Глотов ничего о нем не слышал, ни дурного, ни хорошего, Но то, что служака, это даже неплохо, значит повеление государя исполнить, не задумывая. Опять же, две роты эскорта, одна преображенская, другая семеновская, обе гвардии в наличии. Вроде все нормально. И отговориться можно легко, не дело окружать себя только преображенцами. И подозрений никаких не будет, так как капитан никакой из сторон приверженности не выказывает. И не должен раскудрить твой в качель. Гвардия только одну сторону имеет императора российского. Точка. Как стемнеет, нужно будет привести его ко мне. Сейчас давай сюда Измайлова. Буду задачу ставить, чтоб через его посты провели, тяжко от всех. Господи, император самодержится, приходится вести себя как подсылу тайному. Один неверный шаг, и прямая дорога на дыбу. Это, конечно, вряд ли, но руки свяжут. А как оно дальше все будет? И не понять. Он сейчас окружен заговорщиками. Долгоруковы уже проявили себя в заговоре настолько, что по ним плахо плачет. Кстати, Иван не исключение. Остерман Головкин. Бог весть, как оно у них. Не исключено тоже в чем-то замешаны. Хотя Андрей Иванович умен, и таких прямолинейных притязаний, как у Долгоруковых, у него наверняка нет. Но свои интересы все едино имеют оба. По-иному и быть не может, при малолетнем-то императоре. Однако прямой измены не замышляют. В этом Петр был уверен. Глотов был высок и статен, как и все гвардейцы. Ни до среди них не водилось. Взгляд прямой, открытый и уверенный. Петр без труда узнал в нем ветерана, не раз смотревшего лицо смерти на поле боя, прямо как Струбицким. Юноша знал это, видел, вот и все. «Ну, здравствуй, Петр Иванович!» «Здравия желаю, государь!» Вытянувшись во фрунт, произнес Глотов. Голос густой, басовитый, под стать обладателю. Капитан не налегает на горло, блюдет тайну встречи. Петру это понравилось. Далеко не всегда рвение к службе означает обладание умом, как раз обратная и нередкость. Жить по определенному регламенту, когда за тебя уж все определено и на год, и на два вперед, не представляет никакой сложности. Тут ума большого не нужно. Живи, согласно своду воинских законов, когда один день похож на другой, как близнец. Разве только оказия какая случится, ну там пожар или война, но то дело привычное, на то и служба воинская. Дед прилагал большие усилия к тому, чтобы в гвардии офицеры имели хорошее образование и продолжали обучение даже во время службы, но, как ни странно, по-настоящему образованных и разбирающихся далеко не только в военных вопросах среди них было немного. — А что, Петр Иванович, поди поешь-то знатно? Капитан даже растерялся. — Тайны вызывать к себе и тайны же провести через посты, чтобы поинтересоваться, поет ли он. — Ничего не скажешь, важный вопрос. Потом вспомнилось, как рассказывали о том, что Петру Алексеевичу по нраву бивачная жизнь посиделки у костра с вином и горячей, истекающей соком дичью под песни соратников по забавам охотничьим. По Москве прошел слух, мол, государь после болезни изменился сильно, повзрослел в одночасье и возмужал. Брехня! Худощав, хотя и высок для своих лет, двигается порывисто, словно боится куда опоздать, как у любой юнец в его возрасте. Разве только на лице заметно четыре язвы, обещающие оставить знатные рубцы. Но да могло быть и куда хуже. Повезло все же парнишке. — Не мне судить, государь, знатно ли я пою. О том нужно товарищей моих спрашивать, с коими в кабаках сиживаю. — Только там и поешь. — То так, государь. Только когда хмель в голову ударит. А такое лишь в кабаках, вне службы и бывает. — То, что вне службы — это хорошо. Вино до добра еще никого не доводило. — Ой, Ли! Даже если забыть о том, что юнец получает взрослого мужа, всем известно о пристрастии молодого императора к вину, и не то чтобы к легкому, а к крепкому голландскому. Подумать-то об этом капитан подумал, но виду не подал. Стоит, как литой из бронзы, лишний раз не пошевелится. Юный император, зрел, умен или глуп, он Глотов Петр Иванович, капитан лейб-гвардии Семеновского полка России и этому мальчишке на верность присягал. А потому все просто, выполняй воинский долг и не задумывайся о лишнем». «Чего молчишь, капитан?» «Так не спрашиваешь ни о чем, государь, вот и молчу». Ладно, не стану ходить вокруг да около. Через две недели я собираюсь отправиться по святым местам, дабы возблагодарить Господа за чудесное исцеление. Твор здесь останется. Сопровождать будут две роты гвардейцев. Тебе надлежит тайно держать свою роту в готовности так, чтобы в течение часа быть готовым к выступлению. Вместе с тем ни у кого не должно возникнуть подозрений по поводу специальной подготовки к походу. «Государь, я известен как служа-капидант, так оно по сути и есть, но я всегда знаю доподлинно, что предстоит моим парням. Прости, но вслепую я ничего предпринимать не стану, потому как отдел политических, а здесь, похоже, именно ими и пахнет, стараюсь держаться подальше. Я солдат, и мое дело простое – разить врага государства российского нещадно и умеючи». «Вот, значит, каков?» «Уж каков есть, государь!» «Добро! Тогда ответь мне, ведомо ли тебе, что происходит при дворе?» «Ведомо, государь. Недоподлинно, но ведомо». «И?» «Долгоруковы всячески хотят тебя подчинить своей воле, окрутить с Екатериной и через нее подобраться к трону, дабы править Россией». Остерман пытается воспротивиться тому, имея свой интерес, рост собственного влияния. Ты, государь, не обращаешь на это внимания, пребывая в забавах. Но то меня не касаемо, потому как я человек не придворный, а воинский. Коротко и четко, по-военному прямолинейно. А ведь не производит впечатление глупца. Получается, противна ему вся эта мышиная возня, потому как обида в голосе звучит неприкрытая не он служака, а с головой светлой. И от политики подальше держится не потому, что глуп, а как раз от ума не малого, понимает, случае что, его как разменную монету первым бросят на сиедение противникам. Что же, в общих чертах верно, а главное честно и беспрекрас. Но как бы тебе не хотелось отдел политический в стороне держаться, он и не получится. Я понимаю, что юный в этих играх мало что смыслил, но знаю одно. Волей Господа нашего я оказался на престоле. Его же волей гибели избежал, так как меня уже и соборовать успели. А посему просто стоять в стороне и смотреть, чья возьмет, не могу. Потому как тогда дела моего деда, на кои он жизнь положил, и во имя чего не пощадил даже сына родного, батюшку моего, прахом пойдут». Долгороковый верх возьмут, и откатится Россия назад или замрет на месте. Остерман окажется в победителях, иноземцы государства заполонят, и тогда все победы, доставшиеся большой кровью и беспримерным мужеством, будут напрасны, потому как Россию возьмут без боя. А потому, хочешь ты того или нет, остаться в стороне у тебя не получится. Говоришь, политика и интриги не твоего ума дела? Так тому и быть. Но присягу выполнить тебе придется. А присягал ты мне, юнцу безусому, и пока разумность свою никак не проявившему. Ну что скажешь, Петр Иванович?» «Долг свой исполнить – моя прямая обязанность. Приказывай, государь». «Сначала ответь на мой вопрос. Возможно ли изготовить твою роту, чтобы она была готова к походу в течение часа и при том не вызвать подозрений?» Можешь отдать приказ хоть сейчас, государь. Уже сейчас вся рота выступит в поход. Даже так? Точно так, государь. Все содержится в полной готовности. Остается только собрать солдат, погрузить обоз и выступить. Часа более чем достаточно. В иных ротах так же? Нет, государь. Не в похвалу себе скажу. Иные капитаны не так охочи до службы. А вот это радует особо. Тогда неси службу, как и прежде, о разговоре нашем никому ни слова, и будь готов выступить по первому требованию. Слушаюсь, государь.